Часть пятая. Образ жизни и женское здоровье. Влияние образа жизни на женское здоровье часто недооценивают. А ведь он отчасти обуславливает многие заболевания и симптомы, в том числе гинекологические типы рака. В Великобритании из пяти гинекологических типов рака наиболее распространен рак эндометрии, причем 34% случаев можно предотвратить, поменяв образ жизни. Отрадно видеть, что все больше женщин заботится о своем здоровье и благополучии. Но я часто замечаю, что люди просто не знают, что для них полезнее и правильнее. Оставаясь ярым поборником современной медицины, я все же считаю, что нам необходимо обратиться к своим корням, переоценить образ жизни, который мы ведем, и не только для того, чтобы избавиться от гинекологических проблем, но и с целью улучшения общего состояния здоровья. Существует множество приемов, способных принести серьезную пользу половой сфере и всему организму в целом. Ведь яичники и матка не изолированы от остального организма. Они работают в тандеме с мозгом, кишечником и надпочечниками. Люди часто говорят, что не хотят пичкать свой организм гормонами, потому что гормоны – это потенциальный риск для здоровья. Неважно, подтвержден этот риск научно или нет. Но мало кто задумывается о том, Что происходит с гормонами, которые вырабатывает наш организм, когда мы живем, казалось бы, своей обычной жизнью? И какой потенциальный риск для здоровья несет тот или иной образ жизни? Примером тому служат пациентки, которые приходят на прием с бургером из Макдональдса в сумочке и при этом утверждают, что всегда питаются правильно. Да, бывают и такие. Представления о здоровье часто формируются под влиянием ничем не подкрепленной информации, источником которой являются СМИ, пусть даже они преследуют благие цели. Кроме того, наблюдается тенденция к постановке краткосрочных исключительно эстетических целей, например, приобретению таких желанных кубиков пресса или фигуры, которую не стыдно показать в бикини. Хотелось бы, чтобы цели... которые люди ставят перед собой, были всеобъемлющими. Женщинам следует относиться к своему здоровью как к долгосрочным инвестициям, которые позволят им в течение многих десятилетий наслаждаться той жизнью, которую они для себя выберут. Ко всему, что пишут об образе жизни, следует относиться осмысленно. Именно об этом пойдет речь в заключительной части моей аудиокниги. Никакого плана я предлагать не собираюсь. Все люди разные, поэтому я не думаю, что одни и те же советы подойдут всем. Я лишь хочу показать, как важно внимательно относиться к своему телу и подбирать то, что подойдет именно вам.